Глава восьмая. День похищения. Клэр выглянула из окна. Кэти во дворе не было. Наверное, решила поиграть в прятки. Куклы дочери остались на газоне перед крыльцом. Барби, куколки из набора «Лол-сюрприз» и русалка, которую Кэти подарила на день рождения тетка. Сидели они кружком, и лишь русалка лежала в стороне, зарывшись головой в траву. Именно валяющаяся на газоне игрушка заставила Клэр задержаться перед окном. К любимой куклой такое небрежное обращение. Странно. Клэр очищала форму для выпечки. Задача нелегкая, особенно если учесть, что утром в ней подгорел пирог. Черная корочка забилась в углы и никак не поддавалась. Пришлось перевернуть форму под другим углом, и скопившаяся на дне мыльная вода немедленно выплеснулась на юбку. Клар раздраженно скрипнула зубами, скорее бы покончить с грязной работой, да приняться за дизайн нового ожерелья. В последнее время ее штучные ювелирные изделия неплохо продавались в онлайн-магазине, и ей хотелось запустить новую серию. Клар то и дело поглядывала в окно, не появится ли дочь. Никуда не денешься, смотрела и в сторону дороги. Движение в сонном пригороде Беттельвилля было далеко не самым интенсивным, однако иной раз на полной скорости пролетал какой-нибудь чокнутый. Если Катя решила поиграть у обочины... Нет, нет, глупенькой дочь не назовешь. Уже потом раз за разом прокручивая в голове свои действия, Клэр не могла себя простить. Вздохнув, она повернулась к мойке и принялась тереть еще усерднее. Кэти исполнилось восемь и столько же материнскому опыту Клэр. А он подсказывал, десятки и даже сотни раз за последние годы она не могла понять, куда девалась дочь. Но всегда оказывалось, что Кэти в полном порядке. Или в соседней комнате, или в туалете, или с мужем. А то и тихонько играет прямо за спиной у матери. О да, Клар снова ощутила знакомый трепет, свойственную заботливому родителю тревогу. Бог подарил ей ребенка, ставшего центром вселенной. А потом наделил дитя способностью принимать самостоятельные решения. Катя могла куда-нибудь забрести, поиграть у дороги, забраться на высокое дерево, подобрать ржавую, острую железяку или запихнуть в рот комок земли. Внимание, постоянное внимание, иначе беды не избежать. Однако не сводить глаз с дочери ни на секунду все же невозможно. Клара относилась к тем матерям, что чуть над своим ребенком, словно заботливая наседка. Подробно расспрашивала учителя, как прошел день, все ли в порядке, хорошо ли кушала, играла ли с другими детьми, не обижала ли кто часом малышку. Делала все, что в ее силах, лишь бы уберечь ребенка от поразившей мир невидимой новой опасности — ковида. И все же в тот день она усердно скребла форму для выпечки. — Ведь дело наполовину сделано, ценой испачканной юбки, значит, надо довести его до ума. Вот закончит и выйдет из дома, позовет Кэти и прикажет играть на виду. Клэр терла и скоблила, а беспокойство все росло. Дверь в дом не открывалась и не захлопывалась. Наверняка взвизгнули бы петли, она бы услышала. Сколько раз говорила, Питу их смазать. Стало быть, в доме Кэти нет На заднем дворе? Вряд ли. Туда ведет дорожка посреди колючих розовых кустов, и Кэти наверняка прошла бы через дом. Колючка она боялась, как и жужжащих вокруг цветов пчел. Пит на работе в своей бухгалтерской компании, а значит, дочь не с ним. Да, перед домом есть несколько мест, которые из окна кухни не увидишь, а Кэти любила играть сама с собой в прятки, исследовать что-нибудь любопытное. Но... Русалка, небрежно валяется, уткнувшись лицом в траву. Дочь не из тех девочек, что доверяют собирать свои игрушки родителям. Любимую русалку точно не доверит. Клэр начала тереть быстрее. Правда, надо поскорее разделываться с этим нагаром, выйти из дома и убедиться. Кэти жива-здорова, или черт с ней с посудой. Останется подгоревшей корочкой, и ладно. Она выключила воду, сунула форму на сушилку и вышла из кухни. На бег не переходила. Зачем? Восьмилетний опыт подсказывал, что с Кэти все прекрасно. Тем не менее, Клэр шла гораздо быстрее обычного, и дыхание почему-то сбилось. Она открыла входную дверь, и внутрь пробрался обжигающий зимний воздух. Кэти отправилась на прогулку в пальтишке, и Клэр пожалела, что вообще позволила ей играть во дворе. — Кэти, беги домой, детка, на улице слишком холодно. После таких слов дочери по всем правилам следовало отозваться и сделать попытку успокоить маму. Сердце перестанет колотиться, Клэр с облегчением выдохнет, вернется на кухню и начнет готовить завтрак. Кэти не откликнулась. Опять-таки тишина еще ничего не значила. Клэр нередко называла себя в шутку Неслышимые леди. Есть невидимая в фильме о вселенной Марвел, а вот она Неслышимая. То есть Клэр говорит: о ее никто не слышит, особенно муж и дочь. Кэти, она порой звала к обеду раз пять. Затем приходилось повышать голос, и только тогда Кэти откликалась, да еще и принималась капризничать. Дескать, мать на нее кричит. Клара оправдывалась, что приглашала ее к столу несколько раз. Дочь же лишь пожимала плечами, ничего не слышала. — Неслыши, моя! Клара отправилась на задний двор, наткнулась рукой на шип розы, но даже не заметила укола. — Кэти! — пришлось добавить децибелов. Наклар постепенно накатывала раздражение. Но почему дочь не слышит ее именно сейчас? Почему заставляет беспокоиться и даже пугаться? «Кэти!» — она уже кричала, едва не переходя на виск. На подобный призыв не среагирует только глухой. «Соседи возмутятся?» «Ну и пусть. Ей нужно увидеть дочь. Сию минуту». Стало трудно дышать. Сердце в груди ухало, словно паровой молот, А Клэр все пыталась припомнить, когда Кэти последний раз попадалась ей на глаза. Пять минут назад, десять. Да куда она подевалась? Клэр бросилась в дом. Да, скрип и петель вроде бы не было. А с другой стороны, она могла просто не обратить на него внимания. Вдруг Кэти спокойно сидит у себя в комнате. Или, например, в туалете. Обычно дочь принималась там тихонько напивать. Не любила находиться одна в маленьких тесных помещениях. Если поет громко, то вряд ли слышит, что происходит снаружи. Дверь в ванную была открыта. Внутри темно. В родительской ванной тоже никого. Клар заглянула в каждую комнату. Пусто. Она металась по дому, раз за разом повторяя имя дочери. И ее все больше охватывал ужас. Голос охрип от подступающих рыданий. «Господи, как только коти найдется, получит по полной». Лучше злость, чем страх. Боже, какое она испытает облегчение, когда отыщет паршивку. Может, зашла к соседям? До пандемии подобные визиты были самым обычным делом. Кэти любила играть с дочкой Миллеров почти ровесницей. Потом нагрянул коварный вирус, вынудивший и детей, и взрослых уйти на добровольную изоляцию. Запросто уже никому не зайдешь». Сперва надо позвонить и, преодолев неловкость, выяснить, все ли нормально, нет ли у кого простуды, не общались ли на днях с человеком, который, говорят, сдал положительный тест. Пандемия убила не только миллионы людей, но и саму возможность поддаваться сиюминутным порывам. И все же Кэти могла заглянуть к Миллером. Клэр решила постучаться к соседям, плевать на социальную дистанцию. Главное — узнать, что дочь действительно в гостях у подружки. Задыхаясь на грани истерики, она забарабанила в дверь, с запозданием сообразив, что можно было набрать номер Веры Миллер. Та успокоила бы ее по телефону. Да, Кэти у нас. Разве она тебя не предупредила? Но они посмеялись бы. Посетовали. Сведут нас эти детишки с ума. Однако Клэр понятия не имела, где телефон. Просто хотела увидеть дочь собственными глазами, даже наказать, чего за ней не водилось. К эти хорошей девочке, и наказание неэффективно, и. Клэр! Вера открыла дверь и тут же отступила на пару шагов. Один из маленьких ритуалов, родившихся в новом мире социальных дистанций. Привет, Вера. Ей не хотелось выказывать тревогу, но голос предательски дрогнул. Горло сдавило спазмом, а по лицу покатились слезы. — Кэти, Кэти, у вас? — Кэти? — Нет, не заходила. — Естественно. Малышка знала, что нельзя просто так собраться и сбегать к подружке. Наверняка сперва спросила бы разрешения. Другое дело, что об иных вариантах даже думать не хотелось. Разумеется, гипотеза оказалась несостоятельной, и в голове у Клэр... Роем злобных ос завертелись объяснения, одно хуже другого. Кэти могла уйти на соседнюю улицу, упала в яму, расшиблась, побежала за щенком или котенком и попала под машину. И последняя, основная и самая страшная для любого родителя версия. О подобных случаях часто сообщали в новостях. Села в машину к незнакомцу в чёрный фургон с тонированными стёклами. Внутри нечёткий силуэт. Окошко опущено ровно настолько, чтобы можно было говорить. Её наивная девочка, вероятно, даже не помнит предостережений матери. Не разговаривать с незнакомыми мужчинами и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не садиться. — Стоп! Что там говорит Вера? — Прости, не расслышала. — На заднем дворе смотрела? — А то нет, черт возьми, Клэр захотелось удушить тупую соседку, о чем она только думает. Считает, что Клэр сразу побежала к ней за помощью, не удосужившись поискать дочь у дома. Конечно, все пошла. Ее нигде... — Клэр душили слезы. — Пойдем-ка посмотрим вместе, — предложила Вера. — Спасибо, — прошептала Клэр. Она была в отчаянии. Как знать, вдруг Вере придет в голову совершенно банальное объяснение. Я окажется, что Клэр напрасно предается черным мыслям. Или соседка сообразит, в каком укрытии спряталась Кэти. Заглянет в один из уголков двора и... оп! Кэти, живая и невредимая. День вновь станет нормальным, обычным. Останется лишь осадок от дурацкого недоразумения — Клар расскажет Питу о своих глупых страхах, когда тот придет с работы. Они добежали до участка столбов, кричали во дворе и в доме, звали Кэти во весь голос. Судя по всему, оригинальных идей насчет тайного схрона во дворе у Веры не имелось. Соседка была явно встревожена, ее волнение спокойствия не добавляло. Более того, похоже, она перепугалась не меньше самой Клар. Когда она беседовала с Кэти по поводу незнакомцев в машинах? «Не так давно», — Клэр выражалась ясно и твердо. Однако о последствиях подобного поступка говорил уклончиво. Не хотел чтобы ребенок составил себе четкий образ плохого мужчины. «Зачем Кэти знать о педофилах, насильниках и убийцах?» У них состоялся единственный разговор, а после того на эту тему они не общались. «Уж больно она жуткая». И лишний раз пугать дочь не стоило. А надо было повторять каждый день, как заклинание. Перед сном, например, вдолбить эти прописные истины в подсознание, оставить в ее мозгу зарубку. Ничего, пусть рассуждала бы о детских страхах с психотерапевтом. Когда повзрослеет, придется позвонить Питу. С тихим отчаянием сказала она. Вера кивнула и заметно побледнела, а затем сказала четыре слова, которых колы разбегала всеми силами. «Я сообщу в полицию». Короткая фраза поставила страшную точку. «Сегодняшнее происшествие не просто досадное недоразумение, которое вот-вот разрешится».